Глава тридцать четвёртая. Союз. Нижние этажи резиденции старшего клана серых охотников напомнили мне укрепление лепестков и рухов. Множество коридоров и массивных двойных дверей сплетались в настоящий лабиринт. Мне пришло в голову, что кланы в своей любви к подобным постройкам походили на ту же инициативу Тибунал. Откуда такая страсть к замкнутым и запутанным пространствам, мне было непонятно. Седьмой указал, что во всём этом прослеживалось чёткое рациональное зерно. Подобные укрепления было удобно защищать, как при атаках снаружи, так и при прорыве изнутри. И в условиях, когда внутри подобных комплексов открывались врата в самые опасные миры соцветия, такие предосторожности не казались излишними. Наши сопровождающие продолжали спускаться всё глубже под землю, и из-за количества пролётов, которые мы преодолели, Эта резиденция была как минимум в полтора раза больше всех видимых мной комплексов кланов. Лифты здесь естественным образом имелись, но во-первых, они были исключительно грузовые, а во-вторых, использовали их лишь в самых экстренных случаях. Экономия энергии, причём это прослеживалось везде, от банального использования тусклого аварийного освещения и до отключения отопления, из-за чего внутри резиденции оказалось очень холодно. Помимо этого, на средних ярусах нам на пути начали попадаться обычные горожане, не принадлежащие к клану серых охотников. Дети и взрослые, до самых макушек закутанные в какое-то тряпье. Видимо, все, что удалось найти в домах неподалеку и в запасах самого клана. «Много здесь скрывается горожан», — поинтересовался я у помощника старейшины, пока мы продолжали продвигаться через извилистые коридоры резиденции. «Практически все дома в округе», — ответил тот на ходу. «Больше трёх тысяч ртов. Если конкретно, то три тысячи двести пятнадцать». Из его тона было очевидно, что сам он не был рад присутствию этих людей в резиденции. И, очевидно, это было связано с вопросом продовольствия. «У вас не хватает на всех еды?» «Пока вопрос не стоит остро». С явной неохотой, словно поняв, что сболтнул лишнего, ответил помощник. «Мы всё держим под контролем, не забивайте себе голову». Три с лишним тысячи человек прокормить в длительное время не так-то просто, носитель, а эта резиденция не может располагать обширными запасами, так как не планировалась как убежище долговременного пребывания, резюмировал седьмой. Думаю, у них очень непростая ситуация. Посмотрим, что скажут нам старейшины и что сможет предложить. У меня почему-то была уверенность, что он совершенно точно должен был это сделать. Сама ситуация к этому подводила. Наконец, спустившись на нижние уровни резиденции, я стал замечать тяжело укомплектованные отряды стражи. Боевая броня последнего или предпоследнего поколения, метатели необычной формы, скорее всего, каких-то местных модификаций, и даже пара отрядов в тяжёлой боевой броне класса Джаггернаут, кланового исполнения, возвышающихся в своей чёрной броне над обычными стражами, как минимум, на 3 головы. Это серьёзные силы, и кажется, прямо сейчас они к чему-то готовились. Здесь, в отличие от верхних этажей, света более чем хватало, как и тепла. Датчики моего защитного костюма зафиксировали также активное использование какой-то магии и как минимум 4 попытки нас просканировать чем-то необычным, но это и не удивляло. Доверить неизвестным, пускай даже и покрашившим в салат несколько одержимых, никто просто так не будет. Но раз уж провели в самое сердце резиденции, даже несмотря на то, что мы являлись чужаками и условно могли натворить много дел, Такое говорило о многом. Серые охотники находились в очень тяжелой ситуации. В какой-то момент сопровождающие нас стражи сменились. Теперь вокруг уже был отряд, укомплектованный необычной с видоэкипировкой. Части их легкой брони, незакрытые одеждой, переливались разными цветами. Особая группа. Кажется, так называли этих людей. Пожалуй, самые опытные стражи внутри всех кланов, решающие вопросы, которые требовали особого подхода. Знаю, что в защитной чаше подобные ребята участвовали в уничтожении кланов изгоев и отступников. Наконец нас привели к одной из двустворчатых дверей, какие мы уже видели несчётное количество раз за всё это время. Помощник советника несколько секунд колдовал над консолью, что-то тихо наговаривая туда, после чего, спустя секунду, створки дверей разъехались в стороны, впуская нас в хорошо освещённый и просторный зал с высокими потолками. В зале были установлены несколько массивных столов, придвинутых вплотную друг к другу, за которыми сидело около семи человек. Когда мы вошли, их взгляды обратились на нас. Некоторое время они откровенно пялились, с любопытством разглядывая меня с сестрой, впрочем, как и мы их. Советник я заметил практически сразу. Он был единственным в зале, кто оказался облачён в гражданский вариант клановой одежды со знаками различия. Высокий мужчина с квадратной челюстью и серьёзным взглядом. В его глазах не было страха или опасений. О том же мне сказал и седьмой. Этот человек даже внешне казался уверенным и волевым лидером, ведущим за собой множество людей. Чем-то он напоминал мне главу защитной чаши. Возможно, умением держаться. Не знаю, но эта ассоциация всплывала сразу. «Приветствую наших гостей». Спустя пару секунд обратился он к нам. «Я второй советник старшего клана серых охотников». Мы видели, что вы сделали с окружавшими нас одержимыми. Спасибо. Приветствую, старейшина. Я, как и в случае с помощником, выполнил учтивый поклон наследника. Мне интересно, почему вы сами этого не сделали, располагая такими силами? Те, кто окружил вас, были лишь серебряными и золотыми значками, в лучшем случае. Заметили нашу экипировку? Понимающий кивнул старейшина. Особо не обманывайтесь. Мы подготавливались к рейду в Золотой мир, и собирали всё самое лучшее, но вот людей сохранить не смогли. В моём распоряжении лишь два ударных отряда стражей и один особый. Все остальные это просто рядовые члены клана и наследники. Как вы понимаете, с такой силой далеко не убежишь. Прорвать осаду, да, но что дальше? Да ещё и с поводком в виде горожан, скрывающихся здесь вместе с нами. Старейшина указал на свободные стулья возле стола, приглашая нас с сестрой присоединиться к нему и его людям. Вначале я бы хотел услышать от вас, кто вы и откуда. Я вижу, что вы из клана, но ваша экипировка, мягко говоря, не похожа на обычную клановую, как и нет у вас знаков различий. Никаких угроз, лишь спокойное любопытство. Мы старались не провоцировать, но при этом настойчиво допрашивали. Явно намекая, что если мы откажемся рассказывать, с нами просто не станут иметь дел. А вся эта демонстрация экипировки до этого являлась жирным намёком, чтобы мы, как минимум, если имеем какое-то плохое намерение, несколько раз подумали прежде чем его реализовывать. Будь я на их месте и располагая такими ограниченными возможностями, не стал бы даже близко подпускать кого-то вроде нас с Алисой. Но то, что они это все же сделали, яснее ясного говорило, в какой тяжелой ситуации находились серые охотники. Понимая это и исходя из банальной осторожности, я не стал рассказывать слишком многого. Упомянул, что мы с сестрой родом из старшего клана, но не стал упоминать какого, как и города, в котором жили. Незачем лишний раз об этом говорить. Естественно, от меня не укрылось, как нахмурились старейшины и другие, сидящие за столом. Отчасти их можно было понять. Неизвестно, кто оказался у них даже не на пороге дома, а в его сердце и не хочет рассказывать о том, кто он такой. Но тут уж я ничем не мог им помочь. Ещё когда белый тигр рассказывал мне о в этом клане, засидшем внутри резиденции, было очевидно, что они нуждались в нас не чуть не меньше, чем мы в них. Так что этим людям придётся довольствоваться только той информацией, которая, как мне видится, не станет нам угрозой в будущем. Проверить мои слова охотники в любом случае не могли. О принудить говорить тем более. Чуть приуменьшил я и свою силу, обозначив её как кристалл с одним лучом. Это было несколько ниже той оценки, что давал мне седьмой, хотя в любом случае всё внимание советника и клановых стражей оказалось приковано к Алисе. Как ни крути, о стихийное божество прятать долгое время попросту невозможно, а уж тем более скрыть силу, которой обладал огненный котёнок. Стихийный медиум уровня кристалла это то, с чем приходится считаться. Да ещё настолько молодой. Алиса в буквальном смысле заворажила и вскружила им голову. Бьюсь об заклад, каждый из них подумал о том, чтобы переманить стихийного медиума в клан. В этом случае даже в таком состоянии они могли рассчитывать даже не на возрождение, а на самый настоящий расцвет. Я понимаю, что вам, молодой наследник, сейчас тяжело нам довериться. Кашлянув в кулак, сказал второй советник: Но в текущей ситуации, находясь под прицелом силы Тёмного Бога, пускай так ещё до конца и не созревшего, нам следует объединиться, чтобы получить шанс на спасение. Вы говорите, что Тёмный Бог ещё не до конца проявился, спросил я. Если это правда, то это многое объясняло: странную слабость по отношению к появившимся передовым силам кланов, наёмников и гвардии, а также присутствие всё ещё не подавленных резиденций кланов и много других странностей. Между тем старейшина поднялся со своего места. Осмотрев всех присутствующих, включая нас с Алисой, он продолжил. Да, всё верно. Он располагает внушительной личной силой и способностью управлять пространством в пределах городской черты и даже имеет несколько очень сильных отрядов порабощённых, но всё ещё не достиг окончательного пробуждения. Именно поэтому у нас есть все шансы на то, чтобы, соединившись с силами императора и великих кланов, уничтожить его. К сожалению, ни о какой эвакуации не может быть и речи, пока тёмный бог жив и продолжает контролировать свой обелиск. Вы же понимаете. О да. Теперь и мне уже это было очевидно. Если раньше была надежда, что эта сущность, построившая обелиск, слаба, или является просто отголоском реальной силы проклятого бога фиолетового мира, то сейчас эти иллюзии пропали. У меня всё ещё было два пути. Попробовать подождать несколько дней, пока седьмой не разберётся с проходом к связи единства, Или попытаться помудрить в уничтожении тёмного бога. В обычной ситуации я бы незадумываясь выбрал первый вариант. Вот только если старейшина прав, и тёмный бог уже вот-вот пробудится, переждать не получится. Он найдёт нас с Алисой, где бы мы ни находились, и придёт за нами, чтобы поглотить. Такова сущность проклятых богов. И это не считая этих слов, что сказал мне Утренняя Звезда недавно. Он, похоже, говоря о пироге, имел в виду как раз этого тёмного бога. Носитель В данном случае я также считаю, что вам следует объединить усилия с кланом Серых охотников. Даже вдвоём с Алисой этот противник вам будет не по зубам. Высказался седьмой, и я с ним был полностью согласен. Мы всё понимаем. Так что вы предлагаете? После общения с седьмым мне ничего не оставалось, кроме как спросить главу о том, что планировали охотники. Как раз сейчас мои люди находятся на связи с другими кланами, окопавшимися в своих резиденциях. Вы, скорее всего, видели и слышали приземление конвертопланов Объединённых сил. Это передовые силы, которые сейчас подготавливают место высадки полномасштабной атакующей группы. Но без нашей помощи старания передовых отрядов, вероятно, обречены. Держи руки на ране. Зажми посильнее, ревкнула Василиса на Алексея, который сейчас всеми силами пытался остановить кровь, идущую из груди Фомы. Ну же, Девушка вытащила свой переносной блок первой помощи и приладила его к месту возле раны. Блок зажужжал, вкалывая лошадиную дозу гемостатика и коктейль из какой-то бурды, созданной клановыми алхимиками и лекарями. Уже через секунду лицо Фомы, которое было мертвецки бледным, вновь начало наливаться румянцем, а сам он перестал скрючить от боли руками по земле, переводя дух. Где-то над их головами произошёл гулкий взрыв. В комнату ворвались Слава с Константином. Последний был с ног до головы покрыт самой настоящей кровью. Бросив взгляд на лежавшего товарища, он лишь сильнее наклонил голову закрытую шлемом тяжелой брони. В это же время Слава, не теряя ни секунды, бросилась к Фоме на ходу, призывая целительные силы магии жизни, в которой и хорошо разбиралась. Рухнув перед раненым, она простерла руки над его телом, вливая в него тонны целительной силы. «Мне нужно время!» — сказала она, сосредотачиваясь над телом стрелка. «Не мешайте!» Василиса поднялась на ноги. Она несколько мгновений смотрела на манипуляции Ладислава над телом Фомы и, развернувшись, двинулась к выходу. Под её ногами с каким-то отвратительным звуком хрустело каменное крошево, оставшееся после недавнего скоротечного боя, в результате которого Стрелок и был ранен. "Нам нужно закончить с этим заданием, лидер", сказала она Константину, поравнявшись с ним. "Да", согласился тот. Алексей, ты прикрывай Славу, пока она разбирается с раной Фомы, а мы продолжим зачистку. Хорошо. Бледный Макс внутреннем облегчением кивнул. Он уже чувствовал себя опустошённым после нескольких часов непрекращающихся боёв с пробощённым Тёмным Богом. Константин лишь мысленно вздохнул. Предложенный рейд-лидером план изначально выглядел как авантюра, но благодаря опыту и пониманию тактики проклятых богов, командиру гвардии удалось предугадать большую часть действий противника. Однако, несмотря на весь гений Рейд-лидера, войти без потерь во время высадки и захвата плацдарма не удалось. И это ещё мягко сказано. Отряд Весельчаков, который считался с недавних пор элитой гильдии наёмников города М, оказался смет первым же ударом одержимых. А после передовые силы, среди которых находились и оцелоты, оказались в эпицентре самого настоящего ада. Сейчас они занимались тем, что зачищали все здания, находящиеся неподалёку от места высадки. Уничтожая засевших там одержимых и варойно рываясь на таких тварей, это не описать словами. Такого Константин не видел даже в фиолетовом мире, да и никто не видел. Это было что-то новое, сильное, быстрое и невероятно живучее. К тому же ещё и умеющие использовать магию. Очень похоже, что многие раньше были людьми, но сейчас превратились в невообразимое нечто, отвратительная помесь зверя и человека. В этом бизнес-центре, который им вместе с другими отрядами наемников поручили зачистить, оказалось куда больше тварей, чем представлялось командованию. Почему нельзя было просто подорвать эти здания, а требовалась именно зачистка, Константин не знал. «Не зевай, лидер!» — бросила ему Василиса. «Давай следующий этаж. Там уже, судя по звукам, другие во все работают». «Согласен», — встряхнулся воин, запуская на полную мощность установку тяжелой брони «Автар». И проверяй работу целезахвата свой, чужой. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.